Чем же они платят тебе? Кажется, постным маслом ты продешевила. Он повернулся на каблуках, и мимо матери Лены, и мимо толстого денщика, стандартно палевой головой, вышел на улицу. Глава двадцать вторая. Итак, Филипп Петрович Лютиков исчез и появился уже в новом качестве. Что происходило с ним за это время? Мы помним, что он был выделен для подпольной работы еще прошлой осенью. Тогда Филипп Петрович скрыл это от жены и очень доволен был своей предусмотрительностью. Угроза оккупации отодвинулась. Но Филипп Петрович помнил об этом, помнил всегда. Да Иван Федорович Проценко, человек предусмотрительный, поддерживал его в состоянии этой постоянной душевной готовности. Кто ее знает? Як воно там будет. А наше с тобой дело пионерское. Будь готов, всегда готов. Из людей, выделенных прошлой осенью, также нерушимо оставалось на своем посту Полина Георгиевна Соколова, домашняя хозяйка, беспартийная, известная в городе как активистка по работе среди женщин. Лютикова, депутата городского совета, слишком хорошо знали все жители Краснодона. В условиях подполя он был бы скован и в передвижениях, и в связях с людьми. Полина Георгиевна должна была стать его глазами, руками, ногами. Она была выделена как его связная. С того момента, как Соколова дала согласие остаться на этой работе, она, по совету Лютикова, вовсе отошла от общественной деятельности.